начальника округа и трех судей. Начальник вежливо поздоровался с Петером, спросил, хорошо ли он почевал и как его здоровье, а потом вытащил из кармана длинный список, в котором стояли имена всех, кому Петер был должен. — Собираетесь ли вы, сударь, заплатить всем этим лицам? — спросил начальник, строго глядя на Петра. Если собираетесь, прошу вас поторопиться. Времени у меня немного, а до тюрьмы добрых три часа ходу. Ветеро пришлось сознаться, что платить ему нечем, и судейские без долгих разговоров приступили к описи его имущества. Они описали дома пристройки, завод и конюшню, коляску и лошадей, описали стеклянную посуду, которая стояла в кладовых, и метлу, которой подметает двор. Словом, все-все-все, что только попалось им на глаза. Пока они расхаживали по двору, все разглядывая, ощупывая и оценивая,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 Шкура-то еще цела? Или, может, и ту содрали и продали за долги? Да полно, полно, не горюй. Пойдем-ка лучше ко мне потолкуем. А вось и сговоримся. И он зашагал саженными шагами в гору по каменной узкой тропинке. Сговоримся, — думал Петер, стараясь не отстать от него. Чего же ему от меня надо? Сам ведь знаешь, что у меня не гроша за душой.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 как стеклянный человечек. И вдруг Петр едва мог поверить своим глазам. Михель стал расти. Он рос, рос, пока не стал вышиной с колокольню. Тогда он протянул Петеру руку, длинную, как багор, подставил ладонь, которая была больше, чем стол в трактире, и сказал голосом гулким, как погребальный колокол,